Джао Хай бы не поверил этому. В лучшем случае, он подумал бы, что это была шутка. Но в этом месте все было по-другому, и поскольку он принял факт перевоплощением, то почему бы ему не поверить и в это? Джао Хай сразу же сказал про себя. Войти в ферму. После того, как он произнес эти слова, Перед его глазами вспыхнула яркая вспышка. Как только он снова смог видеть, то понял, что больше не находился в его замке, а стоял посреди широкого поля. Этот участок был очень большим, примерно 2 трети гектара. Вся земля очищена от растений, и недалеко от него в земле торчала совершенно новая лопата. А рядом с полем тек маленький родник, а недалеко от него стояло ведро. Также там была небольшая соломенная хижина, слева от которой стояла собачья Нура. Под окном хижины лежали две бутылки. Одна была с надписью «Инсектицид», а другая с пометкой «Гербицид».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 И нескольких соломенных хижин, именно на них сейчас смотрел Джаухай. Он, конечно, видел эту ферму и раньше, но разница была в том, что Джаухай делал это через экран его компьютера, но теперь-то он смотрел на нее вживую, стоя рядом с ней. Джаухай тупо уставился на все это.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 Может быть и вынесено за пределы пространственной фермы Может использоваться для улучшения почвы за пределами пространственной фермы. Джао Хай смотрел непонимающе. Потом вдруг улыбнулся. Он еще слишком мало знал об этом пространстве. Но теперь у него появилась идея насчет этого голоса.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 Уровень 1. Может автоматически поливать землю. Скорость. 10 полей за сутки. Можно выносить наружу для использования вне пространства фермы. Инсектицид. Сельскохозяйственный химикат. Токсичный. Уровень 1. Может автоматически убивать насекомых. Можно выносить наружу для использования вне пространства фермы. Бесконечен. Гербицид. Сельскохозяйственный химикат. Токсичный. Уровень 1. Может автоматически убивать сорняки. Можно выносить наружу для использования вне пространства фермы. Бесконечным. Корзина. Инструмент. Уровень 1. Может автоматически собирать урожай. Скорость. 10 полей за сутки. Можно выносить наружу для использования вне пространства фермы. Собранный урожай автоматически сохраняется в сарае. После исследования всех вещей за пределами хижин, Джаухай понял, что это место не сильно отличается от того, что было в игре. Но все же некоторые отличия были, правда все в лучшую сторону. Джаухай вошел в соломенную хижину,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 На одной было написано Магазин, а на второй «Фармгейм. Водный курс. Джао Хай быстро открыл водный курс, ведь он действительно хотел узнать, как ему удалось получить эту фирму и что вообще происходит. Как только рука Джаохая коснулась значка водного курса.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 что позволило бы купить новые поля, а также открыть пастбища. В принципе, он мог бы расширять ее до бесконечности. Для повышения уровня фермы ему необходимо будет вспахивать поля, сжать растения, поливать их, бороться с сорняками и вредителями, получая необходимый для повышения опыт. Но все это относилось к обычной игре Farm Game.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 Джао Хай посмотрел на экран, на котором появилось изображение некоторых земных культур. Под ними было написано их цена и уровень. Увидев это, Джао Хай понял, что все было так же, как и в игре. И, посмотрев на экран, через некоторое время закрыл страницу магазина, чтобы осмотреть свое окружение. Он наконец подошёл к шкафу, Считая, что он определенно не был простым украшением. Но был разочарован, когда в его голове не прозвучала подсказка после того, как он коснулся его. Джао Хай безучастно потянул дверцы шкафа, открывая его, и обнаружил три вещи внутри. Мешочек из ткани, короткую трость с навершим в виде жука, и короткую трость с навершием в виде травы. Джаохай узнал эти вещи практически с первого взгляда. Первым он взял мешочек из тканей, и ему сразу же пришла подсказка. Кошелек может хранить безграничное количество золота, текущие средства, 500 золотых монет.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 Небеса. Если это действительно так, то это уж слишком хорошо.